Глава шестая. Тогда получается, что я, ну, не знаю. Я прекрасно понимала, что он мне не верит, да и вот, вижу, я глуповато. Что мне с ней теперь делать? Жора стал ходить вокруг своей машины, я же не смогу дальше на ней ехать. Какой ужас. Но не надо так близко принимать всё к сердцу. Она у вас застрахована? поинтересовалась я. Да, но дело не в этом, мне надо срочно ехать. А куда вам? «Вмышина!» «Отлично! Я как раз через этот городок еду. Могу вас подвезти», – предложила я. А что еще я могла для него сделать? Юр, я отошел в сторону, достал сотовый телефон и стал названивать. «Подождите, вы куда собираетесь звонить?» – спросила я. «В аварийную службу». «Понятно. А можно вас попросить не вызывать милицию? Совершенно не хочется с ними встречаться». «Но ведь положено...» Если сюда приедут сотрудники ГИБДД, то начнутся допросы, протоколы, быстро не уедешь. Ну, я не знаю, раздумывал Жора. Перестаньте, вы же не маленькие. Ладно, главное, хорошо, что с нами ничего не случилось. Вы что, видели тех, кто кидал гранату? Вы ведь оттолкнули меня. Кстати, простите, я не спросил, как зовут вас. Жора улыбнулся. Женя, если вы имеете в виду, видела ли я их лица, то нет, конечно. Просто машина чрезвычайно быстро проезжала, подозрительно как-то. А интуиция у меня работает хорошо. Мне и показалось, что всё не просто, а когда я увидела руку в окне, то толкнуло вас. Насчёт интуиции можете ничего мне не говорить. Как никак, она всё же иногда подводит вас. С чего вы взяли? Я, можно сказать, почти обиделась. Ну там, кофе, вам тоже интуиция подсказала, что мне надо врезать? Или просто вы так размахнулись из симпатии? А вы ж уж разла памятны. Смущённо улыбнулась я. Пока забыть не могу. Женя, может, я переложу вещи в вашу машину, раз вы согласились подвести меня? Конечно, кладите. Гёргай положил ко мне в багажник свою большую сумку и что-то типа чемоданчика в салон. Марыся отнеслась к новому товарищу более чем благосклонно. Мало того, она проявляла большое любопытство, внюхивала что-то, высматривала и, как мне показалось, хотела даже его лизнуть, но передумала. Я вспомнила, что Жора хотел показать мне знакомого человека, которого он нашёл на фотографиях, но в этот момент я увидела машину аварийной службы. Георгий поговорил с ними, заплатил какие-то деньги, причём те сначала ни в какую почему-то не хотели брать, но потом согласились. Мужики осмотрели покорёженный джип, потом завезли его на платформу и уехали. А ведь это всё-таки был камень, то есть граната в ваш огород, сказал Георгий, когда мы уже сели в Фольксваген. Такая разница, всё равно теперь ничего не вернёшь. Как это какая разница? Они могут снова на вас напасть. Если вы не хотите ещё раз испытать подобное, то милости прошу. Можете выходить и ловить другую попытку. Я указала на обочину. Я просто за вас волнуюсь, проникновенным голосом ответил Жора. Я так лихо газанула, что моего соседа резко качнуло. Он тут же пристегнулся, а я уже не обращала на него внимания. До мышина не так далеко, довезу, а потом пусть сам со своими проблемами справляется. Почему вы молчите? дал голос Георгий. «Мне только болтуна сейчас рядом не хватало», подумала я. «Если он не умеет молчать, придется объяснить ему популярно, как это делается». «Не люблю разговаривать за рулем». «Хотите, я поведу». «О, спасибо, но я сама справлюсь. А вы лучше пока отдохните». «Нет». Снова вспомнила я и на этот раз резко затормозила. «Вы так и не показали мне знакомого с фотографией». «Это так важно». «Ну, просто мне любопытно. Сейчас я достану альбом». Я подняла с полу, откуда-то из-под его ног, альбом. Надо же, кинула в торопях и забыла. А если бы он попортился? Как бы я оправдывалась перед Викторией Леопольдовной? Тут до меня дошел истинный смысл этого предположения. Я ведь на самом деле, не спросившись, взяла из квартиры не только этот альбом с фотографиями, но еще и переписку Курлянской. Наверняка, если она узнает об этом, будет чрезвычайно недовольна. Значит, желательно было бы вернуть все на место до того, как она обнаружит пропажу. Почему-то у меня тогда сложилось такое впечатление, что она в больнице плохо себя чувствует. А значит, я могу делать все, что хочу. Для пользы дела, разумеется. Но в данном на момент Виктория Леонидовна может находиться уже дома. Дайте. Георгий взял альбом, потом повернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. Женя, давайте на ты. Мне очень трудно постоянно следить за речью. Давайте, мне тоже будет проще. Я кивнула, а СМ следил, на какую же страницу он покажет. Вот он, Валентин Владимирович. «Мне мужчина на снимке был совершенно незнаком. Сама фотография была одной из последних. Здесь уже Курлянская была похожа на себя теперешнюю. И кто он? Отчим моего друга Валерки Тимохина. Мы в одном классе учились. Потом я уехал из родного города и потерял с ним связь. Недавно приезжал, а они с семьей уже переехали. А тут увидел, подумал, если ты вот этого человека знаешь, то поможешь отыскать и Валерку». Он должна горчить тебе. Я его не знаю. И вообще, кроме вот этой женщины, я показала на Викторию Леопольд давно. Никого не знаю. Жаль. Но тогда тогда эта женщина должна знать Валентина Владимировича. У Георгия снова вспыхнул энтузиазм. Она сейчас в больнице, но если тебе так уж необходимо, я могу потом поспрашивать её, когда в Тарас обернусь. В принципе, мне совершенно не хотелось заниматься ещё и его делами. Но как откажешь человеку, которому, в принципе, из-за меня изуродовали дорогую машину, хотя лично я никакого в том участия не принимала. Более того, жизнь владельцу спасла. Я убрала альбом, и мы снова поехали. Некоторое время никто из нас не произнёс ни слова. Жаль. Я надеялся, что нашёл друга, вздохнул над своими мыслями Георгий. Ты опять о своём. Я не сразу поняла, о чём именно он говорит, потому что была занята своими думами. А вот скажи, Женя, почёркнуто веско спросил вдруг Жура. Кто же всё-таки за тобой охотится? Я ведь не дурак, всё прекрасно понял. Ты меня за того типа приняла, да и эта граната опять же. Много будешь же знать, скоро состаришься. И вообще, если можно, помолчи. Ты меня утомляешь. «Отмахнулась я. Я сидела и думала, что поступила по большому счёту очень легкомысленно. Но разве можно в моей ситуации кого-нибудь впускать в свою машину? А что, если этот Джора – один из охотников за сокровищами? Какими бы они ни были? Вдруг он в одной компании с теми парнями, и они специально попортили именно его машину? Ведь можно было бросить гранату и чуть дальше». не получилось или намерена не стали этого делать. От такого предположения меня бросило в холодный пот. Но ведь все двое не могли знать, что мы с Георгием снова встретимся. Альбом я забыла совершенно случайно. Это не может подвергаться сомнению. И всё равно я теперь уже не могла не подозревать своего попутчика. И между прочим, все его разговоры по поводу потерявшегося друга полная туфта. Он запросто мог всё придумать лишь бы заговорить меня. Женя, а куда ты сама едешь? спросил попутчик. Накуда к Киногору? На Не хочешь говорить? Я понимаю. Почему-то Жора всё меньше мне нравился. Я вспомнила, какое впечатление он произвёл на меня в первое мгновение, и мне стало стыдно. А почему я должна рассказывать? нагло спросила я. С какой такой стати? Просто иногда с попутчиком бывает приятно поговорить. И скажу по секрету, люди могут поведать чужому человеку гораздо больше, чем знакомому. с беспичным видом объяснял ему мужчина. Он был в хорошем настроении и даже улыбался. Странно, особенно если учесть, что несколько минут назад он распрощался со своей красивой и дорогой тачкой. Вот ты и поговори. Нашла я выход. Расскажи мне о себе, а я послушаю. Зачем, к примеру, ты едешь в Мышино? Это мой родной город. Значит, и друг твой оттуда? Какой друг? Не понял Георгий. Ну, о чём, о которого ты увидел на фотографии? Я же сказал, он раньше там жил, а потом они переехали. Правда, не знаю куда. Старательно объяснила Жора. Давай дальше. Про себя, в общем, ничего особенного. Рос учился, потом в Тарасов переехал. Значит, теперь ты в Тарасове живёшь. Да. Понятно. Женат? А тебе это на самом деле интересно. Георгий, я в настроил мне глазки. Ну, конечно, интересно. Так как? Нет. Ищу пока свою принцессу. Молодец, ищи. Я ехала сейчас не очень быстро, и меня привлекла одна машина, обычные Жигули старой модели белого цвета. Водитель поравнялся с моим Фольксвагеном и уставился в нашу сторону. И чем я так его заинтересовала? Парень был здоровенным, это я успела заметить, но я точно его никогда не видела. Как только он разглядел всё, что хотел, снизил скорость и поплёлся сзади. И я чуть пожала плечами. Георгий ничего не заметил. Так был поглощен разговорами о самом себе. Я поняла, что в его речи ничего интересного для меня нет. Потому слушала не очень внимательно. Время от времени я посматривала на белые жигули. Они так и ехали за нами. Наверное, водитель думал, что встретил знакомую. А потом увидел, что нет и едет в ту же сторону. Решила я. «А ты знаешь, что завтра в Мышино будет парад?» Вопрос прозвучал так резко, что я вздрогнула. Какой парад? Я посмотрела на Жору. Как какой? День Победы на носу. В Мышено проводятся парады? Я на самом деле удивилась. А ты считаешь, что уж совсем провинциальный городок? Ничего подобного. Конечно, это не Тарасов, но тем не менее, там парад не такой шикарный, но кое-какая своя техника есть. Хочешь посмотреть? Не знаю. Обязательно надо. Ты получишь удовольствие. Да какое там удовольствие? Усомнилась я. Была я как-то на параде в родном городе. Сначала у дороги ждала минут 40, всё как всегда задерживалось. Потом наконец машины поехали, танки, всякие там бронетранспортёры и другие разновидности железные. Газами обдали, пошумели и всё. Что тут хорошего? Ты не там стояла, сознанием дела возразил Жура. Надо было на площади, там, где про всё рассказывают. Не знаю. Мне кажется, что всё это тоска смертная. так и скажи, что просто не хочешь». «Сколько еще нам ехать?» – сменила я тему разговора. Смотря с какой скоростью, Жора посмотрел в окно. «К вечеру надо бы успеть». «Раз уж мне так повезло, что в попутчиках у меня почти местный житель, то, может, подскажешь мне в мыши на гостиницу, в которой можно будет остановиться?» И я так невинно произнесла эту фразу, что ни за что меня нельзя было ни в чём заподозрить. А ведь на самом деле я решительно захотела избавиться от Георгия. Мне снова и снова казалось, что он имеет отношение к погу не за мной. Катя всё говорила об обратном, но я всё равно хотела обмануть его, сбить со следа и всё такое прочее. И вообще Хоть этот Георгий, он же Жора, говорит, что Мышина не такой уж провинциальный городок, мне тем не менее хочется с ним поспорить. Судя по карте, ещё какой провинциальный. Ну, решили власти тешить себя парадами в честь празднования Дня Победы. Это ещё ни о чём не говорит. А если так, то найти меня в таком небольшом городке да ещё местному жителю будет не трудно. Но не это меня сейчас пугало. За нами снова ехала та самая девятка, из которой бросили бомбу. Наверное, я сильно изменилась, в лице, потому что Жура странно посмотрел на меня. Что случилось, Женя? Что с тобой? Ты в порядке? За нами едет та тачка, из которой было совершено нападение. Я почти не отрывала глаз от зеркала заднего вида. Только не оборачивайся. Но Георгий и не думал оборачиваться. На его месте любой другой человек 100 раз бы уже успел повернуться, а этот нет. И что сие означает? Только то, что он профессионал. Я сама испугалась своего ответа и стала быстро соображать в обратном направлении, и чего я к человеку придираюсь? Что бы он ни сделал, всё кажется мне подозрительным, абсолютно. Так нельзя, Женечка, лучше успокоиться. Сейчас твой холодный ум и спокойные нервы важнее всего. Я тогда не разглядел машины, тем временем сказал Георгий очень серьёзным тоном. И не могу с точностью сказать та она или нет, но твоему мнению доверяю. За дуру последнюю меня принимаешь? Я что, уже и машины запомнить не могу? Его слова меня разозлили. Женя, пусть она. Так что нам делать-то? У тебя самого есть предложения? Мне кажется, от них надо держаться подальше. Тут мне ужасно захотелось ещё разок врезать этому умному человеку, но я только прибавила скорость и совсем замкнулась в себе. Быстрее бы доехать до того провинциального Мышина, бросить Георгия у дороги и спокойно следовать дальше. Наверное, мой случайный попутчик почувствовал моё настроение, потому что замолчал и только смотрел вперёд. Нежданно для меня белая девятка исчезла с горизонта. Стало уже вечереть. Чуствовалась прохлада, особенно здесь, за городом. Впрочем, в это время года даже заморозков можно ждать. Я прихватила с собой тёплую куртку на всякий случай. "Ну вот, нам осталось совсем немного", сказал Жура и нетерпеливо поёрзал на сиденье. "Приятно, наверное, встретиться со своим родным городом". "Нормально. Между прочим, Тарасов для меня тоже родным стал". Вот стали появляться первые домики, магазины. На лугах паслись коровы, козы, какие-то мужики сновали на велосипедах по дороге, на её обочинах возились играющие ребятишки. Следом за деревянными появились дома кирпичные, двухэтажные. Потом очень быстро они сменились на пятиэтажки. В общем, город Мышина на самом деле рос и благоустраивался.